Глава двенадцатая. Инвестиции в недвижимость. Доходный дом. Глеб, привет. Не мог дозвониться до тебя. Мы с Аленой выехали на трассу, и как только появилась сеть, позвонил Макс. В общем, ближе к делу. Мне предложили проект. Поселок находится в двадцати пяти километрах от Макада. Я там забронировал один дом, двести тридцать квадратных метров. Его стоимость – 9,9 миллионов рублей. Мне пару часов назад сказали, что продается буквально по соседству еще один. Он больше на 5 квадратных метров, а стоит дешевле – 9,5 миллионов. Какой задаток? Сто тысяч. Бронируешь? Макс висел на проводе, ожидая моего ответа. Да, твердо сказал я. Захожу. Хорошо. Жду тогда тебя сегодня у себя в офисе. Договорились. Я отключился. Внутри нарастало чувство неизведанного и одновременно уверенности, что иду в нужном направлении. То, что Макс согласился со мной партнериться, стоило многого. В принципе, необходимая сумма на задаток и часть ремонта у меня набиралась. Настроение сразу же поднялось. Мне не терпелось доехать до Москвы. Спустя шесть часов в пути усталости абсолютно не чувствовалось. Я завез Алену домой, а сам помчался навстречу. Идея такая, что мы с помощью кредитного плеча, а точнее ипотеки, покупаем дома. Делаем там ремонт, делим на 10 квартир каждый и сдаем. Макс развернул лист А4 ко мне. По подсчетам проект должен приносить порядка 180 тысяч рублей. Расходы и платежи по ипотеке – 95 тысяч. В итоге по плану в месяц имеем 85 тысяч пассивного дохода. Круто, я потер руки. По крайней мере, пока что складывается все более чем хорошо. В тот же вечер я встретился с продавцом, передал ему задаток и подписал договор. Теперь дело оставалось за малым – получить одобрение на ипотеку от банка и потихоньку подбирать бригаду на ремонт. Я рассчитывал уложиться в миллиона-полтора на стройматериалы вместе с работой. Хотя Макс меня заверил, что этого точно не хватит. Что ж, будем, значит, экономить по максимуму. Уже через пару дней произошла первая непредвиденная ситуация. И таких позже сложилось еще несколько. Непредвиденная ситуация номер один. «Добрый день», — мне позвонил хозяин дома. Я узнал, что соседний дом продается дороже, чем у меня. Поэтому решил поднять цену до девяти и девяти миллионов. А это как? Подождите. Не найдя что сказать, только лишь ответил. Я перезвоню вам. Бросил трубку и давай названивать Максу. Ну как так-то? Первая сделка и комом. Договор задатка подписали? Макс куда-то шел, а может даже бежал, так как тяжело дышал. Подписали. Ну и все, шли его лесом. Совсем договоры не читаешь, что ли? Такой договор отличается тем, что в случае отказа продавца от сделки он должен вернуть тебе двойную сумму задатка, которую ты внес. То есть, если он отказывается, то возвращает тебе двести тысяч рублей. Пусть воду не мутит. Вопросы есть еще? Он спросил строго. Понял, вопросов больше нет. Спасибо. И когда у меня мозги будут так же работать, как у Макса, это вообще возможно? Я тяжело вздохнул, собрался с мыслями, подумал, что буду говорить продавцу и набрал номер. «Вячеслав, мы с вами подписывали договор-задатка. По нему у обеих сторон есть обязательства. Поэтому, если вы хотите отменить сделку, прошу мне вернуть двести тысяч». ну давайте хотя бы за 9,8 миллионов». «Нет, у меня весь бюджет просчитан до копейки». «Ну хорошо, 9,7 и по рукам». — Вячеслав, давайте не будем в эти игры играть. Я стоял на своем. — Я вас понял, — ответил мужчина после некоторого молчания. — Хорошо, оставим как есть. — Отлично, первая победа есть. Снова попадаю в одну и ту же ловушку, когда подписываю не весь что, а потом бегаю как в одно место ужаленный. Надо читать договоры и знать законы, Глеб. Непредвиденная ситуация номер два. Мы днями напролет торчали практически с утра до вечера у Макса в офисе. Обсуждали необходимые документы для сделки, сроки ремонта, материалы, которые нужно будет закупать. Я мониторил объекты, которые можно было бы также приобрести для инвестиций. Конечно же, с подачей и разъяснений Макса. У меня буквально голова взрывалась от такого объема новой информации. Сделка по дому за МКАДом должна была состояться уже на следующий день, как банк вдруг изменил условия кредитования. Максу позвонил менеджер. По ходу разговора я видел, как наставник меняется в лице. После короткого звонка он с озадаченным видом сказал. «У меня для тебя плохая новость». На финальной проверке документов они увеличили размер первоначального взноса с 10 до 20%. То есть тебе нужно будет достать до завтра почти миллион рублей. «Да блин!» – я закатил глаза. «Ну как так-то? У меня уже ведь все впритык просчитано». «Ага, жизнь вообще несправедливая штука. Здесь я не понял, то ли Макс издевался надо мной, то ли реально сочувствовал. К сожалению, тебе помочь не смогу. Такие мои правила». «Понимаю. Дай мне время решить вопрос». Я подошел к окну и присел на подоконник. Стал всматриваться вдаль. Вид отсюда был просто шикарно. Умеет Макс находить везде эстетику. Все его офисы отличались и были всегда на высшем уровне. По улице на скорости с шумом проехала «Инфинити», седан красного цвета и умчалась в сторону «Арбата». Тут в голову пришла мысль, которую я сразу же озвучил. «Слушай, а что, если я свою тачку в автоломбард сдам?» «Глеб, ты не обязан этого делать». Я знаю, как долго ты хотел эту машину. Макс нахмурился. Да брось ты, это же всего лишь машина. Я просто съезжу в контору и все разузнаю. Я соскочил с подоконника, схватил ключи со стола и бросился к двери. Ты уж особо не дешеви, вдогонку крикнул Макс. Ладно, ответил я, зная, что он услышал. Я прыгнул в тачку, разблокировал телефон и стал гуглить ближайшие автоломбарды. Один находился буквально в полукилометре отсюда. Я подъехал к зданию, где висела табличка с надписью «Автоломбард» и картинкой красной машинки. Знак? Посмотрим. В офисе ломбарда было тихо. Молодой человек за столом только с серьезным видом стучал по клавиатуре. Через пару секунд он поднял на меня глаза и наигранно улыбнулся. — Мы можем дать вам кредит на сумму полтора миллиона. Машина оценивается в один и девять миллионов. — Как? Она ведь новая из салона. Я брал ее почти за два с половиной миллиона. — Ну, а как вы хотели? Это ломбард, а не автосалон. Парень развел руками. Вся процедура заняла не больше получаса. Я смотрел на аппарат, который одну за другой отсчитывал полтора миллиона. Забрал деньги, выходя из офиса, с сочувствием посмотрел на инфинити на стоянке и помчался с суммой к Максу. — Ну а теперь посчитай, сколько у тебя вышло процентов? — Макс спросил с ухмылкой. На столе лежал большой калькулятор. Я потыкал на кнопки, умножил, разделил. 96% годовых. — Да, нереальные цифры. — Вот и я о чем. Снова спешишь? — неодобрительно сказал наставник. Но, с другой стороны, теперь ведь точно хватит и на первоначальный взнос, и на ремонт таунхауса, так? — Ну, — он пожал плечами, — просто нужно понимать, что ты должен быть готов к последствиям принятых тобой решений. Непредвиденная ситуация номер три. На ремонт я планировал полтора миллиона. На большее вообще не закладывал, хотя Макс то и дело подтрунивал надо мной. а после одного случая так вообще стал называть финансистом. Еще бы, с моим мастерским умением рассчитывать траты. По факту весь ремонт обошелся почти в три миллиона. Это был мой первый опыт. Ну, и видя это, строители жестко меня поимели, о чем я узнал гораздо позже. Когда верчивый человек верил всему, что они говорили. Просят перекинуть сто тысяч рублей, перекидываю. Через пару дней пишут, что на материалы надо еще двести тысяч. Отдаю. Тупо скидывал на карточку сумму за суммой. Однажды они сказали, что надо съездить на рынок, купить материалов еще на 150 тысяч. Хорошо, хоть в этот момент Макс стоял рядом и предложил поехать с ними. Мы встретились. Рабочие дали список материалов, который якобы был на 150 тысяч рублей. Ходим, покупаем, я торгуюсь с продавцами, выбиваю скидку. По итогу, в конце нашего шопинга, из всего списка я потратил 70 тысяч рублей. То есть ребята делали мне каждый раз накрутку примерно в два раза. Понятное дело, лопушок такой перед ними. После я ужесточил контроль над бригадой. Но так или иначе, вместо запланированных полутора миллионов, вышло все три. А еще перед началом ремонта я бил себя в грудь и говорил, что он закончится через полтора месяца. Опять же, и здесь прогадал. Кое-как уложились в три месяца. Все получилось именно так, как прогнозировал Макс. А исходя из всего этого расписывался бюджет: сама стройка, платежи по ипотеке и куча другого. Непредвиденная ситуация номер четыре. Пока делался ремонт домов. Ко мне периодически подходили соседи и спрашивали, что у нас будет. Я как честный человек отвечал, что планируется 10 квартир, которые потом будут сдаваться в аренду. В самый разгар ремонта мне позвонил Стас. «Глеб, ты мне рассказывал, что дом купил недалеко от Москвы?» «Уже отличное начало разговора». «Ага, от МКАДа 25 километров». «Слушай, а у меня Карина уже устала в декрете сидеть». Хочет чем-нибудь заниматься. Но я ей и купил франшизу под детские садики. Вчера сидели, обсуждали помещение. Вспомнили про тебя. Ого, было бы круто, у нас ремонт как раз скоро заканчивается. Я аж вскочил со стула от привкушения первой успешной сделки. Отлично, давай тогда съездим, посмотрим все вместе. Если Каринке понравится, сразу берем. Мы приехали в поселок, припарковались, и тут со всех сторон стали собираться соседи к нашему дому. Я сразу понял, что-то здесь не так. Как только вышли из машины, услышал. — Что вы здесь хотите организовать? Публичный дом? Общежитие? — выкрикнул здоровый мужчина лет пятидесяти. Он еще и костюм на себя надел. — Интересно, специально для этого мероприятия? «Мы не позволим, это элитный поселок!» — подхватила женщина в халате и галошах. «Отличная элита», — подумал я. «Мы покупали себе дома, чтобы жить спокойно, а вы тут гадюшник собираетесь устраивать?» Перед нами стояло человек тридцать, не меньше. Стас с Кариной в шоке, переглядывались. «Я вообще без понятия, что делать. Похоже, было на кадры из фильмов о Средневековье. Только вил с факелами в руках не хватало». Благо Макс в тот момент был тоже на своем объекте. Он увидел всю картину. Незаметно подошел с блокнотом и ручкой в руках, и тут началось представление. Он обратился к самому первому возмущавшемуся мужчине. — Добрый день, я Максим Громов. Вот вы, — указывает ручкой на мужика. Да — Да-да, вы. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Давайте я вас запишу. «Да не буду я представляться!» Мужчины забегали глаза, он сделал шаг назад. «Так, у вас, как я вижу, имеются претензии. Чтобы сформировать письмо, мне нужно знать ваши данные. Мне фамилию, имя, отчество скажите». «Да не буду я!» Мужик махнул рукой и скрылся в толпе. «Хорошо. Вы тоже недовольны», — Макс повернулся к той самой женщине в галушах. «Как вас зовут, фамилия, имя, отчество и чем конкретно вы недовольны?» И тут случилась магия. Люди постепенно стали приходить в чувство. Постояли, переминаясь с ноги на ногу, и спустя минут десять разошлись по домам. Я все это время пребывал в полной прострации. Макс же, когда пропал из виду последний недовольный, обернулся ко мне, протянул руку и поздоровался. — Здорово, Глеб! — сказал он в абсолютном спокойствии. — Макс, это как ты так? Это что сейчас было? Я хлопал глазами. «А, это...» Макс посмотрел на блокнот. «Фишка в том, что когда на тебя давит массово, нужно сразу уделять отдельных личностей и беседовать с ними. Вот, например, взять блокнот и персонализировать каждого. Это моментально усмиряет пыл. Когда ты в толпе, то легко можешь наезжать. Стадный эффект никто не отменял. Если же у тебя начинают брать данные, это приводит в чувство». «Обалдеть, Макс! В жизни вообще есть хоть что-то, чего ты не знаешь?» «В жизни еще много такого, поверь!» Он посмеялся. «А ты лучше своими покупателями займись!» Макс похлопал меня по плечу и отправился на свой объект. Естественно, Карина наотрез отказалась даже смотреть дом, не то что покупать его. «Я не буду здесь ничего открывать. Я же хотела, чтобы эти люди приводили ко мне в садик своих детей». Тут лужайка, здесь площадка с песочком. А то, что здесь было сейчас, это кошмар какой-то. Нет, я не готова. Стас с Кариной, как пробка от шампанского, вылетели из поселка на своей бэхи-копейке. Если честно, на их месте я бы сделал то же самое. Ремонт закончился ровно через три месяца. Практически сразу мы нашли арендаторов на наши квартиры студии Макс мне здорово помогал справляться со всеми передрягами. Даже не знаю, что бы я делал без него. Возможно, даже на полпути просто бросил затею. Проект в Питере — Глеб, привет. Слышал, что начал заниматься недвижкой? — мне позвонил тот самый Антон, эксперт, с которым мы купили экскаватор, а потом облажались. «Привет, Тоф. Ну да. А что?» «Много времени не займу. Расскажу про крутой проект в Питере. Если будет интересно, можем пообщаться». «Ну давай, есть минут десять». Мне, конечно, не очень хотелось снова влезать в какие-либо связи с ним, но чем черт не шутит. «Под Питером есть классный поселок. Находится рядом с горнолыжным комплексом. От слова совсем близко. В округе никаких гостиниц и отелей». А это показывает, что спрос на жилье там имеется. Как ты уже, наверное, понял, туда люди ездят отдыхать. На каждые выходные приезжают около пяти тысяч человек, чтобы покататься на лыжах. Я считаю, это очень крутая инвестиционная возможность. У меня уже есть один инвестор, он готов заходить. Можно взять землю, построить там коттеджный поселок и заработать в перспективе миллионов сто семьдесят. Интересно? Ну, пока все выглядит более чем привлекательно. Какие вложения? 50 миллионов. Но ну, это реально крутая возможность, Глеб. Здесь я говорю уже не только за себя. Думаю, Антон прочел мои мысли и решил наперед обработать возражение. У меня знакомый, серьезный специалист. Он в земле хорошо разбирается. Сто процентов гарантии, что сможем потом за 170 миллионов все продать. Плюс у него полно связей в Санкт-Петербурге. А что по бригаде строительной? Я хотел казаться уже профи в делах с недвижимостью, поэтому задавал все вопросы, какие вспомнил. Команда уже собралась. Все ребята профессионалы. Сделают быстро и качественно. Главный постройки так вообще связи имеет в администрации Питера. Антон быстро и четко отвечал на все вопросы. Не знаю, Антон, звучит все очень многообещающе. Совсем как с экскаватором. Я нервно посмеялся. Согласен, это был мой провал, но здесь однозначно все просчитано. Хорошо, давай увидимся и обсудим более подробно. В принципе, могу сегодня. Я посмотрел на наручные часы. Через полтора часа где-нибудь в центре. Мы встретились втроем. Антон, я и Руслан. Инвестор, который уже готов был заходить в проект. Руслан подъехал к месту встречи на Мерседесе. Сказал, что занимается инвестициями уже пятый год. Криптой, фондовым рынком и недвижимостью в том числе. Рассказал свои кейсы. В принципе, показался мне вполне адекватным парнем. За месяц я с головой погрузился в тему инвестиций. Книги, статьи, вебинары специалистов. Макс хорошо меня информировал во всех вопросах. И в принципе мне казалось, что я вполне уже разбираюсь в теме, поэтому почему бы не попробовать? Все интересно, конечно, но я бы для начала рассматривал сумму вложений не 50 миллионов. По мне это многовато. Думаю, нужно протестировать проект. Хорошо, и что ты предлагаешь? – спросил Руслан. Предлагаю остановиться на пяти домах и не отстраивать сразу 50. В итоге всего вложений потребуется 15 миллионов, не больше. — Ну, в целом, Глеб дело говорит, — Руслан посмотрел на Антона. Тот закивал одобрительно. С чувством гордости, что за такое короткое время уже нехило разбираюсь в теме, что ко мне аж прислушиваются старички, отправился делиться находкой с Максом. Я был уверен, что ему проект точно зайдет. Теперь только нужно думать, где денег взять. Ладно, сориентируемся. Найти людей, которые могут вложиться за хороший процент, думаю, будет несложно. Макса в офисе не было, секретарша сказала, что он уехал в срочную командировку в Сочи. Из машины я набрал его номер и, пока слушал длинные гудки, думал, с чего начать разговор. Макс ответил только за второго раза. Я минут пять расписывал ему проект во всех красках, особенно ярко выделяя ожидаемые цифры. Однако неожиданно для меня он разнес идею в пух и прах. «Глеб, смотри, во-первых, это другой город, во-вторых, это строительство с нуля, то есть, по сути, ты владеешь только землей, и тебе нужно все это возводить. Дороги есть?» «Нет», — сказал я с досадой. «А коммуникации?» «Нет, но там команда уже полностью собрана, ремонт сделают быстро. Главный по строительству связи имеет в администрации, депутат бывший. Дороги через пару месяцев точно будут». Конечно же, я понятия не имел, как там обстоят дела с дорогами. — А если что-то пойдет не так? Ты будешь ехать по первому звонку туда, чтобы решать каждый вопрос? — Да, Макс, не будь ты таким категоричным. Это ведь реально выгодная сделка. Все схвачено, ребята все сделают. Говорю же, команда профессионалов собралась. Макс помолчал несколько секунд, тяжело вздохнул и ответил. — Нет, Глеб, я не готов. Тем более пока сам нахожусь в командировке. По телефону такие вещи не обсуждаются. К подобным сделкам нужно подходить трезво. Просчитывать каждую мелочь, видеть наперед. Да, у тебя может получиться, но пойми, ты как новичок многих вещей еще можешь и не видеть, и здорово накосячить. На этом моменте я буквально почувствовал, как в груди все забурлило. Да, я новичок, чайник, как угодно меня назови, но это не значит, что я недалекий. Ты что, действительно думаешь, что у меня мозгов не хватит оценить все риски? Истеричка. Именно так я называл себя несколькими днями позже, вспоминая наш разговор. Глеб тебя несет, — Макс произнес спокойным твердым голосом. Я бросил трубку и швырнул ее на панель. Ко мне уже прислушиваются эксперты, а он до сих пор считает, что можно мной помыкать. Я что, мальчик на побегушках? только и пытается сам утвердиться на фоне меня. Вот пройдет полгода, посмотрим еще, кто из нас новичок. Когда я уже не на финике буду ездить, а возьму BMW X6 или Mercedes, как у Руслана, буду рассекать по дорогам, специально проезжая мимо офиса Макса и слать ему воздушные приветы. Жесткий провал Вспоминая наш последний разговор с Максом, мне было жутко стыдно. Я вел себя как ребенок, который не получил игрушку в магазине, и оттого лежит теперь на полу и стучит ногами. Возможно, у меня снесло крышу от перспективы сорвать куш. А может, сыграло мое эго, когда Руслан и Антон якобы с уважением и восхищением смотрели на меня, а спустя полчаса Макс опустил меня на землю. Все произошло слишком быстро. отчего я не успел сообразить, в какую сторону вырулить, чтобы не врезаться снова в стену инвестиционного провала. А скорость была нехилая. Уже никак с факапом, с экскаватором. Случай со сломанной техникой казался на фоне проекта на горнолыжке просто пшиком. Мне необходимо было найти 15 миллионов. Эти деньги брал под 35% годовых. За год нужно было все построить плюс выплатить проценты. Я стал звонить по всем своим контактам, предлагал друзьям, знакомым, друзьям друзей. Таким образом мы насобирали всю сумму по договорам займа с фиксированными процентами. Найдимы одного, двух, ну хотя бы трех инвесторов было бы гораздо проще. Так как с таким количеством людей коммуницировать легче. Мы же собрали 30 человек, которые вложились от двухсот тысяч до полумиллиона. И, конечно же, когда тебе на дню звонят все эти тридцать человек и требуют вернуть деньги и проценты, иначе пойдут в суд, такое себе удовольствие. Каждый божий день я испытывал мощнейшее давление. Мы запустились. В проект я буквально залетал на крыльях энтузиазма. Движуха, сделки, планерки, стройка. Даже сам гонял в Питер пару раз. Мы приступили к работе, выполнив свою часть договоренности. то есть со своей стороны вложили деньги, часть своих, часть привлекли. Дальше стала происходить очень интересная ситуация. Нет, она была интересная совсем не с позитивной точки зрения. Мне посоветовали сразу начинать реализовывать объекты, еще до того, как они сдадутся. Примерно через неделю я позвонил Антону, он у нас отвечал за продажи. «Ну что, как продается? Надеюсь, полно желающих?» Ох, как я был настроен на положительный результат. Уже в мыслях представлял, как купаюсь в деньгах. — Ой, Глеб, пока звонков нет. — Сухо ответил парень. — Ну, ладно, ждем. — Да, да, все будет, не переживай. Так в ожидании прошел месяц. С Максом я так и не решился заговорить после последнего звонка. Хоть мы и пересекались в поселке Замкадом, Условно узнавали дела друг у друга. И на этом все. Меня жутко коробила эта ситуация. Я понимал, что поступил не по-взрослому. Знал, что он действительно видит гораздо шире, чем я. Но мне так хотелось завершить успешно тот проект и доказать ему, чего стою. Глупо все это. Каждый день я звонил в Питер узнать, как идут дела. Дома уже застеклили, стройка активно двигалась. Однако покупателей так и не было. А когда в очередной раз пытался связаться с Антоном, узнал, что у него помимо нас еще куча своих проектов. Он обучал людей инвестированию. И ему тупо некогда было заниматься нами. Тогда я уже решил подключить свои ресурсы. Начал работать с риэлторами из Санкт-Петербурга. Но и они спустя время разводили руками. Говорили, что дело не движется. Желающие интересовались, приезжали, но быстро пропадали. Почему? Да потому что узнавали, что в поселке нет дорог и коммуникаций. Все просто. И в принципе это было логично. Сколько раз я вспоминал наш последний разговор с Максом, а ведь он предупреждал меня, и что теперь я имел благодаря своей гордыне. Но это еще не все. Дальше произошло еще более интересное. Я позвонил партнеру Ивану, который как раз был бывшим депутатом. Он занимался конкретно строительством, контролировал процессы постройки. У него имелись хорошие административные ресурсы. Именно через него мы планировали решать вопросы, связанные с электричеством и дорогами. И именно на нем все это было завязано. Но в тот же день я узнал нечто ужасное. — Слушаю, — ответил женский подавленный голос. Сначала я подумал, что набрал неправильный номер. Проверил — нет. контакт иван стройка можно услышать ивана спросил я он ушел из жизни сказала женщина с дрожащим голосом я в этот момент шел домой и остановился прямо посредине улицы а что произошло по состоянию здоровья у него случился сердечный приступ я его жена она заплакала в трубку примите мои соболезнования «Извините, конечно, но у нас с ним проект на большую сумму в Санкт-Петербурге. А кто сейчас будет курировать этот вопрос?» «Вы в своем уме? Я мужа потеряла. У вас совесть есть?» Жена партнеры бросила трубку, а я так и остался стоять на улице, как вкопанный. И что теперь делать? На Иване была завязана вся стройка. Супруга в трауре. Явно ей не до наших дел, и вряд ли она вообще что-то разрулит. Я позвонил Руслану, рассказал всю ситуацию. Мы пришли к выводу, что остается всего лишь сидеть и ждать, пока женщина не придет в себя. Задание. Первое. На этом очередная история Глеба закончилась, а впереди много всего интересного. Если ты выполнял все задания, представленные в книге, то предлагаем тебе сделать заземление. Второе. Помни, отдых – важная часть твоего пути вперед. Всегда планируй его и придерживайся плана.